Глава 21. Попав в зал Зимнего Дворца, я почему-то не почувствовал себя в безопасности. Наоборот, чувство тревоги разрослось и увеличилось многократно. Мне казалось, что я что-то упускал из виду. Что-то важное, что, несомненно, мне аукнется, если его сейчас же не обнаружить но понять, что именно никак не мог. Практически сразу за нами в зал вошла императрица. Я даже удивился, что ее не было до этого. Видимо, император должен был выглядеть совершенно автономным, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что за его решениями стоит женщина. Варвара подошла к матери и обняла. Было видно, что отношения между ними не сильно пламенные, но сейчас они соскучились друг по другу и были рады увидеться. А еще Елизавета Федоровна кого-то поприветствовала легким кивком головы. Проследив за ее взглядом, я с удивлением увидел Валю, которая, кажется, вообще лишилась дара речи из-за такого поворота событий. Увидев мой взгляд, она скользнула ко мне и быстро проговорила. «Я, наверное, ничего пить теперь не буду». И при этом я видел, что во рту у нее пересохло. «Это еще почему?» — поинтересовался я, не совсем понимая ход ее мыслей. «Ты же видел? Она со мной поздоровалась!» Быстро-быстро протараторила Валя. «Мне теперь страшно. А вдруг она что-то задумала?» «Вряд ли», — пожал я плечами. «Скорее привыкнет к тому, что ты часть ее семьи». Утверждение, конечно, было спорным даже для меня, но я был точно уверен, что императрица уже не собирается причинить какой-либо вред моей подруге. Сразу после этого я подошел к деду. Он сначала крепко пожал мне руку, а затем приобнял, крепко прижав к себе. «Горжусь, Никита», — сказал он мне, выпустив из своих медвежьих объятий. «Я уже говорил это и скажу еще раз». «Ты действительно молодец! Мы тут видели, как вы действовали!» «А вы уже вычислили, кто слил информацию?» «Не поддерживая восторженность Державина-старшего, спросил я. Или хотя бы начали?» «Не понял!» — дед нахмурился и пододвинулся ближе ко мне, после чего перешел на шепот. «Просвети!» «Вы что, не в курсе про атаку на Ливадию?» «На рианду?» — спросил я хмурись, и, понимая, что чувство тревоги все увеличивается. Более того, мои новые эмпатические способности то тут, то там стали выявлять недовольных и лично моим присутствием и ситуацией вообще. «Видели, но думали, что это профилактические мероприятия со стороны неприятеля», — ответил дед, нервно теребя бороду. «Это не так, да?» Наводка. Ответил ей и проследил взглядом за принцессой, которая с императрицей стояла недалеко от императора и ждала, пока тот закончит разговор с Романовым. Мы взяли языка, и он нам подтвердил, что информация просочилась непосредственно отсюда, но не совсем точная, так как искали сначала именно во дворце. Хм... Державин-старший задумался и теребил седые волоски в бороде, грозя выдрать добрый клок. — к императору. Мы подошли встали рядом с Елизаветой Федоровной и Варварой. — Здравствуйте, молодой человек, — проговорила императрица, благосклонно мне улыбаясь. — Рада, что вы находились рядом с моей дочерью и защитили ее. — Это мой долг, — ответил я, не зная, что еще можно на это сказать. И тут вмешался дед. — Ваше императорское величество! сказал он, поклонившись. «У нас есть информация, что из этого зала произошла утечка информации, поэтому на принцессы была открыта охота». Елизавета Федоровна изменилась в лице и взглянула на дочь. Та была еще под заклинанием глубокого изменения, потому не особо похожа на себя. Но сейчас это не играло роли. Она кивнула матери, и та сразу же ринулась к Ярославу Ивановичу. Отодвинув Романова, она шепнула что-то на ухо супругу. Тот моментально о чем-то распорядился. И буквально через пять минут к нему прибыл измученный Даниэль Зементалист Блок. Видимо, не приучен еще работать 24 часа в сутки. Получив задание от императора, Блок отошел в тень и принялся наблюдать за находящимися в зале. Тем временем принцесса подошла ко мне и взяла за руку. «В соседней комнате меня ждет маг-иллюзионист, который снимет этот кошмарный облик. Сходишь со мной?» Я очень хотел увидеть Варвар в ее естественном виде, так сказать, но и уходить не очень-то хотелось. Я боялся пропустить то, как будут охотиться на шпиона. «Ты откажешь твоей принцессе?» — нахмурилась она и приблизила свое лицо к моему. «Пойдем, пойдем», — сказал я, позволяя меня увлечь в соседнюю комнату. «Только давай быстрее, тут сейчас будет интересно». Вернулись мы как раз вовремя. За трибуной стоял тот самый мак-разведчик, который докладывал в самом начале про магическую чуму и прочее. Император стоял рядом и задавал тому какие-то вопросы, на которые тот бойко отвечал, вызывая удовольствие своего начальника Кошкина. И тут за левым плечом разведчика буквально материализовался Лаврентий и практически незаметным движением вколол разведчику что-то в шею. Тот схватился за горло и сдавленно кашлянул несколько раз. Глаза его расфокусировались, и взгляд поплыл. «Скажите нам, Антон Сергеевич», — словно ни в чем не бывало, продолжал император, — «когда вы служили за границей, к вам обращались европейские службы с предложением стать двойным агентом и поработать на них?» «Так точно», — кивнул разведчик, отвечая так бойко, словно вопрос был про то, ел ли он на завтрак овсяную кашу. «И ты согласился?» — как бы между делом поинтересовался монарх. «Все так, Ваше Императорское Величество», — отчеканил разведчик. Я глянул в этот момент на Кошкина и увидел, что тот побледнел, как полотно, а поверх бледности пошел красными пятнами. «Сегодня ты отправил информацию, касающуюся местоположения принцессы нашим противникам, тем самым спровоцировав нападение на крымскую резиденцию императорской семьи». Я поражался, насколько спокойным голосом задавал вопросы император, словно действительно вел разговоры о погоде. «Совершенно верно», — ответил разведчик, щелкнув при этом каблуками. «Эта сыворотка правда работает?» — удивленно спросил я деда. «Он же докладывает обо всем, как о достижениях». «Новейшая разработка», — хмыкнул Игорь Всеволодович. «Дали ход после смерти Разумовского». Как говорится, на менталистов надейся, но и сам не плашай. «Благодарю», — сухо проговорил император, и мне показалось, что это было больше обращено к Лаврентию и Блоку. Что ж, подведем итог. Я понял, что сейчас будет что-то такое, чего давно уже не было. Предчувствие войны превратилось в самое что ни на есть видение. И начнется это тут». «Очистите, пожалуйста, центр зала», — распорядился император, а сам занял место за трибуной. «Итак», — громким, хорошо поставленным голосом начал он, — «по законам военного времени, шпиона и перебежчика Антона Сергеевича Левченко, я приговариваю к смертной казни. А зато...» Голос монарха изменился и звучал словно с потолка зала, охватывая каждого человека, наваливаясь на него сверху, придавливая своим весом к полу. «Что посмел покуситься и чуть было не убил моих дочерей, приговор приведу в исполнение немедленно и собственноручно!» Тем временем разведчик остался в центре зала один. Вокруг него образовался вакуум, метров по пять с каждой стороны. Ярослав Иванович вышел из-за трибуны, поднял правую руку с раскрытой и обращенной вверх ладонью, на которой зажегся оранжевый цветок пламени. Не такой красивый, как у его дочерей, но зато внушающее опасение. Я оценил обстановку и понял, что в зале-то этом давным-давно все готово для подобных экзекуций. Пол монолит, покрытый красивой плиткой с изображением паркета. Потолок со сменными панелями. «Так будет с каждым, кто посигнет на честь и свободу России!» Громогласно проговорил император, словно былинный богатырь. «Да возгорится пламя!» И вобрав в грудь воздух, он сдул огонек настоящего по центру зала разведчика. Пламя охватило фигуру сразу и полностью, но дальше никуда не распространялось. Антон Сергеевич открыл было рот, чтобы закричать, но император сжал ладонь, и температура горения увеличилась в несколько раз. Ни звука не проронила сгоревшая глотка предателя. Только тело в последних судорогах упало на колени, А когда распласталась по полу, то это уже была только одна черная жирная сажа. «Так будет с каждым», — мрачно бронил монарх. Кому-то стало плохо от вида смерти, и он попытался выйти из зала, в котором уже много часов проходило тайное совещание, и не смог. Двери закрыты! Раздалось от стены, то ли испуганным, то ли умоляющим голосом. Почему-то двери закрыты! Откройте двери! Тихо! приказал император. После проведенной казни он стал будто бы выше и шире в плечах. Весь распрямился, представляя угрозу для каждого, кто захотел бы с ним сейчас поспорить. И будут закрыты! Проговорил он медленно, но так, чтобы услышал каждый и чтобы до каждого дошло. «До тех пор, пока мы с вами не примем необходимые законы». «Пить же хочется!» — сказал кто-то. «Откройте дверь!» «Я сейчас попрошу магов воды!» — прогромыхал император. «Вас так напоят, что в старости стакан воды не захочется! Понятно!» Кажется, на этот раз уже дошло до каждого. Как будто мало было черного отпечатка на полу, который специально не убирали. «Сейчас все еще раз в обязательном порядке посмотрят бой у берегов Крыма», — проговорил император. «Петр Алексеевич, включить, пожалуйста». В тот момент, когда наступила развязка, И хроника засвидетельствовала тонущие эсминцы и тяжелые катера неприятеля, монарх продолжил. «Это я вам показал для того, чтобы вы не говорили, что не видели. Из данного видео следует одно немаловажное заключение. Всего лишь четыре мага эфира помогли полностью уничтожить вражескую эскадру из сорока кораблей. Я еще раз сделаю на этом акцент». Четыре мага эфира уничтожили четыре десятка неприятельских судов. Причем не шлюпок, как вы видите. Будь у нас хотя бы один эфирник на границе, где врагу вздумалось прощупать нашу оборону, и не случилась бы той массы смертей, которые мы с вами наблюдали. Считаю, что без магов эфира шансов выиграть эту войну у нас значительно меньше. В зале послышались ропот и сдавленный шепот. Император перевел дух, выпил воды из стакана, который ему подали по движению руки, и окинул взглядом собравшихся. Я успел подумать только о том, что он упомянул четырех магов, а не пятерых, как было в реальности. Интересно, это он об Элли не знал или все-таки обо мне? — Прямо сейчас, — продолжил Ярослав Иванович. «Я прошу всех членов Совета Абсолютов выйти ко мне. Мы будем голосовать за внесение поправок в закон. Маги эфира Фира должны пользоваться ровно такими же правами, как и все остальные. Более того, есть род, который готов встать на защиту нашей Родины прямо сейчас. В нем насчитывается около 30 человек». «Я повторю, что для уничтожения эскадры в Крыму потребовалось всего четыре!» «Прямо сейчас этим заниматься надо!» Совершенно неуважительно спросил похожий на Борова Корякин. «Да», — ответил император, слегка нагнувшись к нему. «Другого времени у нас не будет, если ты не понял!» Голосование было открытым. Смысла что-то скрывать не было абсолютно, да и в зале находились только те, в ком были уже уверены. Судя по шатающейся походке блока, его заставили проверить каждого, и сейчас он не падал только потому, что его накачали чем-то тонизирующим. Ожидаемо дед Громов, Чернышов, Горчаков, Тарковский и Белозерский выступили за законопроект они даже говорить ничего не стали, в отличие от того раза, когда происходило разбирательство с моим участием. Но в данном случае шестерых было мало. Поправки в законы такого уровня вносились только тогда, когда свое согласие высказывали девять из тринадцати членов Совета. Взял слово Корякин. «Вы меня знаете», — сказал он. И слово мое знаете, потому как я его никогда не беру назад, если уж дал. Вот и тут, извините, но в год моменту я важнейший документ страны править не буду. А с учетом шастающих среди нас магов, запрещенных законодательством, да еще и присутствующих на тайном совещании, я оставлю под сомнение вменяемость императора». «Ты что, совсем страх потерял?» Как-то даже по-доброму спросил его Монар. «Ты же не только против меня идешь. Ты против страны прешь, в которой, между прочим, все твои предприятия работают. Ты думаешь, европейцы будут выбирать, чьи заводы сносить с лица земли, а чьи оставить?» Но Корякин только отмахнулся. В этот же момент что-то грохнуло сбоку от Ярослава Ивановича. Оказалось, что не выдержал нагрузки менталист Блок и упал в обморок. Надо думать только народу и целая волна ненависти к главе государства. 6.1. Пробурчал я себе под нос, и меня посетило чувство дежавю. Я буквально вспомнил, как считал выступающих на своем суде причем лица-то были все те же. Еремеев и Пашков высказались против изменений и заняли сторону Корякина. «Хм», — подумал я, — и расклад снова почти такой же. И тут же мне дали понять, что я ошибаюсь. Слово взял Орлов. «Я больше не могу участвовать в этом фарсе», — сказал он. «Да, я маг-абсолют, я многое могу, но, как оказалось, повлиять хоть сколько-то на благоразумие правительства собственной страны просто не в силах. Ну, какая война, а? Какие эфирники? Такое ощущение, что мы с вами закрыты в психиатрической лечебнице, и нас вот-вот позовут на вечерний прием лекарств». Император, слушая Орлова, хмурился. О, варвары, я это видел. В глазах бушевал настоящий пожар, не суливший Михаилу Николаевичу ничего хорошего. Ну, кто же воюет против Европы? Мы же и дня не выстоим, дорогие, Орлов обернулся к собравшимся. Да и зачем воевать? Там живут наши друзья, которые лишь опечалены нашим поведением. То, что вам показывают на экранах, да это обычная провокация, либо просто подделка. Нас специально кормят дезинформацией, чтобы мы поверили, что на нас нападают. Я не знаю, зачем это все надо, но уверен, что просвещенной Европа не будет. «Достаточно!» — рявкнул император. «Ваша просвещенная Европа убивает наших непросвещенных людей». И мне плевать, кто среди европейцев, ваш кум, брат и сват. Вы либо отстаиваете интересы Родины, либо прощаетесь со всем своим имуществом и катитесь в свою Европу. Шесть-четыре. Сказал я вслух и понял, что не слышал еще Кошкина, Шуйского и Тихоцкого, которые в прошлый раз все были против меня. Почему бы им и сейчас не быть против закона? Они же с Корякиным, нет. Но казалось, что за последние дни поменялась не только позиция Орлова. Кошкин был бледен, а его левая века постоянно дергалась, подверженная Тику. «Я — за», — коротко сказал он и отошел в сторону деда. Сегодня я не услышал от него ни единого кошачьего пассажа. Тихоцкий последовал за ним, хоть и не был так бледен. И он меня удивил больше всего, так как вообще не показывал своей лояльности эфирникам или чего-то подобного. Видимо, сделал правильные выводы из увиденного. Настала очередь Шуйского. «Я знаю, что вы мне сейчас скажете», — старческим голосом проговорил он, — «что я предатель и прочее, прочее». Но я голосую за принятие закона, так как у нашей державы появляется шанс сберечь молодых парней от отправки на фронт. И все. Я подсчитал голоса и понял, что на этот раз демократия меня вполне устраивает. «По законам военного времени», — вынес свой вердикт император, — Я мог бы принять этот закон единолично. Однако хочу подчеркнуть, что у нас правовое государство, поэтому я учитываю мнение Совета Абсолютов. Прошу подготовить закон и заявлю, что отныне маги Фира абсолютно законны на территории Российской Империи, а род Сандоната служит на благо короны. Раздались аплодисменты. Только Корякины, те абсолюты, что присоединились к нему, стояли с кислыми минами, понимая, что сегодня они понесли довольно серьезное поражение. «Также», — продолжал император, который словно получил второе дыхание, «я объявляю общую мобилизацию всех магов от шестого уровня и выше. Подробности можно будет узнать у Петра Алексеевича Романова». «Абсолюты и маги восьмого-девятого уровней вместе с представителями рода Сандоната уже завтра выдвинутся на границу, а молодежь будет направлена на специальные полигоны для обучения действиям во время войны и защиты на местах. Партизанскую войну еще никто не отменял». «Что?» — раздался громкий возглас Пашкова. «Это что еще за новости?» Я не собираюсь погибать из-за недосказанности между нашими странами. И сыновей своих не пущу, понятно? Свою дочь вы из Крыма забрали, а наших детей в самое пекло? Что за дикие законы вы принялись штамповать, присоединяясь к вопросу о вменяемости императора? По роботу в зале я понял, что очень многие недовольны последним заявлением императора. И в отличие от предыдущего закона, этот касался напрямую каждого. Но тут на трибуну взошла императрица. «Стыдно!» — сказала она. «Вам всем, кто сейчас чем-то недоволен, должно быть стыдно. Вы думаете, что аристократия — это балы до развлечения, преференции в бизнесе и неприкосновенность? Нет, господа!» «Боги наделили нас магией для защиты Родины и простых людей от катаклизмов и войн. Наши предки с честью вставали плечом к плечу в минуты опасности, за что и получили уважение и преференции. Вы говорите, мы спасли дочь? Она плечом к плечу стояла на защите простых людей. Она участвовала в разгроме вражеской эскадры». «Императорская семья не будет отсиживаться в тылу. Я, императрица российского государства, маг воды седьмого уровня, поеду на границу укреплять фронт. А тем, кто позорно сбежит, пусть будет стыдно. И этот позор вовеки не смоется с ваших родов». После ее слов наступила самая настоящая мертвая тишина. Все обдумывали слова, которые только что услышали. Каждый принимал для себя какие-то веские решения. Далее шла рутина, документы, подписи, уточнение мелочей и прочее. Понимая, что люди устали, император постарался сделать все как можно быстрее, чтобы всех отпустить домой перед тем, как завтра объявить о новых законах во всеуслышании. Я, дед Белла и Валя, ночевали в министерском особняке, до которого от зимнего было буквально пару шагов дойти. Туда же пригласили и троих с Мы даже решили прогуляться пешком, чтобы проветриться после душного зала совещаний, в котором после казни еще висел неприятный запах. Императорская семья отбыла на подземном вагоне. Я знал это только потому, что некоторое время прощался с Варей на перроне. Я видел, что она хотела позвать меня с собой, но одновременно не могла этого сделать, ибо не время. Остальные участники либо разбрелись по своим домам, либо остались в гостевых комнатах самого Зимнего. Падал белый снег крупными хлопьями и почти отвесно, так как ни единого дуновения ветерка не чувствовалось. Звонок меня настиг почти возле самого особняка. Номер принцессы до сих пор не определялся. Перед тем, как взять трубку, я еще успел подумать, что надо бы это дело исправить. А потом еще представил, что варвара хочет пожелать мне спокойной ночи. И только после этого взвыла моя система тревожного оповещения. И я ответил на звонок. Варвара кричала, но как-то странно, с сорванным голосом или... Никита, помоги!» Шипение. Связь прервалась еще до того, как я успел ответить, замерев на месте. «Варя! Варя!» — кричал я в шипящий на меня телефон. «Варя! Где ты? Ответь! Варя!» Издевалась надо мной связь. И вдруг из этого шипения вновь прорвался знакомый и любимый голос. «Никита, нас в тоннеле завалило! Помоги скорее! Папа ранен, мама без сознания! Остальные не знаю! Мертвы!» Последнее слово она сказала шепотом, и тут же связь снова прервалась. «Да может быть и не сразу». «Может быть, принцесса успела услышать мою фразу?» «Держись! Я уже иду!» Конец четвертого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...